Да, место, ребята, выбрали удачное, а вот опытом маловато. Ну и чего этому полупанди в кустах не сиделось? Зачем вылез? Да и ложить теперь метров 5 не больше. Документы? А, -а, а, сейчас с документами полный порядок, не сомневайтесь. Я кинул пакет с остатками еды себе под ноги, взялся за ремень винтовки, парни напряглись, а тот, который с пистолетом нервно дёрнул стволом.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 Он осел на землю со сметы мишейными кричами. Илор замерла рядом с ним, и отбросив с головы капюшон, напряжённо вглядывалась в придорожные заросли. Что ещё? Затрещали ветки кустов, и я вскинул винтовку. "Стреляй", прошептала вампирша. "Куда стрелять? Не видно же ничего, и треск затих. Стреляй!" Понимая, что вот-вот момент будет упущен, я нажал на спусковой крючок. Может, и зацеплю кого. Щёлк. «Осечка?» «Не вовремя, совсем не вовремя!» «И лор-то во всей своей вампирской красе засветилась!» «Надо убираться отсюда!» «Мясо! Безмозглое мясо!» обругала меня вампирша. «И если такая умная, сделай что-нибудь!» Не остался я в долгу, разглядывая винтовку. «Придется!» Злобы в голосе вампирша, оттащившей парня с раздробленным горлом на поляну, было столько, что меня аж перекорюжило.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 Мгновение, когда перестану быть нужным хранителю, станет последним в моей жизни. И Лор меня порвёт. Тут двух мне быть не может. Значит, надо избавляться от столь неудачной компании прямо сейчас, пока хоть какой-то шанс на это есть. Я уставился на склонившегося над бандитами Лор. В глазах сразу же потемнело, а в позвоночник впились ледяные иглы пробатившего волю заклинания. Тихо, тихо.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 В запястье обожгла острая боль, а вытекавшая вместе с кровью магическая энергия забурлила и, направляемая вырезанными на коже письменами, сложилась в пронзившее меня заклинание. Головословно взорвалось изнутри сознание на миг померкло, а накапавшая на дорогу кровь полыхнула холодным огнём. В это же мгновение запястье заморозило, и раны перестали кровоточить. Стоя на четвереньках, я мотал головой и медленно приходил в себя.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 Было, конечно, искушение хоть одним глазком взглянуть на лагерь, как они там обустроились. Но искушения на той и даны нам, чтобы их преодолевать. Любопытство, как говорится, кошку погубило. Не хочу. Запыхавшись от быстрого бега, я улёгся под деревом, и на ковёр прелые листвы оглядел идущую на луди на дорогу, а вроде никого. Темноты, пожалуй, дожидаться не стану. К темноте надо уже до границы с туманным добраться.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 Тихонько выругавшись себе под нос, я потёр ноющее запястье левой руки. Ты смотри, порезы уже почти неразличимы. Вот и замечательно. Мало ли что ещё наколдовать понадобится. Так хоть весь в татуировках не буду. И всё же странно. По идее, я лишь повторял манипуляции Жана, но правое предплечье у меня до сих пор в чёрных узорах, а тут лишь следы, как от подживших царапин.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 Винтовка это ещё. Надеюсь, хоть ружейный ствол стреляет или там автоматика единая. И не проверить, блин. А почему не проверить? Сейчас разрезжу. Хорошо же некогда возиться. Тут до границы всего ничего осталось. Вздохнув, я достал из пакета последнюю колбаску. В пакете ещё что-то шуршало, но с собой его не потащу. Лучше здесь оставлю. Если что, всегда вернуться можно.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 то казался приблизившимся на расстояние вытянутой руки, то смазывался в размытое пятно. Что ж, более нестабильных мест при граниче не сыскать. Разве что граница внешняя, но до нее еще добраться надо. Да и не стоит оно того. Я в патруле один раз к ней подошел, чуть не посидел. Энергия там разлита, жуть. Уж на той границе точно любого на куски порвет. Лучше здесь, по-тихому в щель просочиться. Через чёрный ход, так сказать, приняв окончательное решение, я вышел из сбора и пошёл через поле. Не получится в нормальный мир вернуться. Пойду нож искать. В сторону от нужного направления отклонился не так уж и сильно. Шутка. Если не выгорит с переходом, сразу руки в ноги и в Северо-Речинск. И ночевать останавливаться буду только в сёлах покрупнее, а то хранитель найдёт и что-нибудь со мной нехорошее сделает, типа ввисекции.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 Холодно. И как всегда здесь ночь. Чёрное небо, капельки звёзд. Небо действительно чёрное, чёрное, а крупные звёзды едва заметно мерцали зеленоватыми огоньками. Сбросив оцепенение, я выдохнул облачко пара и сделал два шага вперёд, потом ещё шаг. Лес на той стороне одним скачком оказался совсем рядом. И что характерно,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 А вон серый мох на дереве. Твою мать, не выгорело ни черта. Хотя почему не выгорело? Эксперимент можно считать вполне удавшимся. Изложенный в записях кондуктора принцип межпространственных переходов подтвердился на все 100. Выкинуть-то меня туда выкинуло. Я же не на границе валяюсь. И даже понятно, почему меня оттуда выкинуло. Ногу замотыляло, шаг не туда сделал. Не дошёл, так сказать, до выхода. Кстати, а что у меня там с ботинками? Ух ты, ёлки-палки! Серебряные набойки почти всю срезало. Вон на подошве только следы обугленные и остались. Что ж. Зато теперь понятно, почему лихие люди-кондукторы сюда серебро вагонами не тащат. Только вот цепочка и крестик у меня на шее целые и невредимые. Странно.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 Нечто в темноте принятое мною за человека. Мгновением позже я понял свою ошибку. На моих глазах создавался ледяной голем. Рядом из снега показалась старая пара рук и тут же начала формироваться скошенная башка. Хранитель падла и здесь достал, обломывая ногти. Я полез вверх по склону аврага, выбрался, вздохнул, закашлялся, обернулся.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 Подстёгивала луч призового фонда в дюжину килограммов золота, и я выкладывался по полной. Подзаливал глаза, лёгкие разрывало от нехватки кислорода, а давным-давно сломанные рёбра вновь напомнили о себе. Неудивительно, что вышедшего мне навстречу человека я заметил слишком поздно. Поздно поворачивать назад, поздно пытаться что-либо предпринять. Всё поздно.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 А они меня мигом с венцом нашпигуют. Нет. Меня и мы пасаться резона нет. А вот ледяных големов, если эти твари взяли с лету загонщиков намечаются, большие проблемы. Разве что они с ними заодно? Чушь. Не может такого быть. Хоть с этими парнями тоже не всё чисто. Вон тот тип с кишками пропоротыми вышагивает, и пятно кровавое на камуфляже никуда не делось. нет, вернувшись от них, я даже не попытался достать пистолет, а то так пальнут в спину и привет, и пошёл к дожидавшемуся меня человеку.